Глава третья. Скандинавский рыб. Марина все поняла, когда еще была подростком. Чем больше они с сестрой росли, тем очевиднее становилось то, что они очень разные. Марина миниатюрная, очень похожая на маму, а Ася — вылитая бабушка с папиной стороны. Рослая, светловолосая и светлоглазая. «Да, наверное, неправильно разделять внучек по внешности». Но понятно, почему бабушка к Асе относится совсем по-другому. Марина сделала для себя когда-то этот вывод, и чем дальше росла, тем больше это становилось очевидным. Доходило до того, что даже в детстве Ася, учуяв, откуда ветер дует, звонила бабушке и деду при любых семейных конфликтах и от души жаловалась на родителей и старшую сестру. Повод мог быть любым. Заставляют мыть полы, Марине купили более красивое с точки зрения Аси платье, Не пустили гулять, а Маринка вот в кино пошла. Бабушка и дед вспыхивали праведным негодованием. Звонили сыну, пытались влиять на него. Правда, это было бесполезно. Ответ был один. Мы сами разберемся. По мнению родителей, так безразлично относиться к их требованиям сын самостоятельно никак не мог. А это значит, что его настраивала против свекров и их любимой внучки коварная невестка. И тогда бабушкой и дедом был придуман гениальный выход. После окончания школы забрать Асю в Питер. «Мы-то Асеньку в обиду не дадим», — объявили они сыну и невестке. «Не для того мы из Петрозаводска в Ленинград переехали, жилы рвали, на квартиру копили, чтобы тут в одиночестве куковать. Думали сыночку единственному жизнь облегчить. Ну а раз ты в Москву перебрался и нас тут одних бросил, пусть с нами Асенька живет». Асенька была всеми руками «за», поэтому с 18 лет и жила она под бабушкино-дедушкиным крылом. Впрочем, участие родителей и Марины в Асиной жизни было активным и массированным, правда, слегка вынужденным. «Асеньке надо!» звонила бабушка с очередным списком «надов», как это называл Маринин отец. Марин уже активно использовали в качестве финансовой разведки и пугало для недостойных кандидатов на Асенькину руку и сердце. Некоторое время назад родители Марины и Аси заявили, что если их младшей дочери хочется поехать в Турцию, купить шубку или машину, то на это уже надо зарабатывать самостоятельно. Нет, мы можем помочь, конечно, но по собственной воле и инициативе. «А, вот вы когда? Марине, значит, вы помогаете?» Завелась была бабушка, но была быстро осажена. «Это уже Марина нам вообще-то помогает. Вот дачу мы строим с ее активным участием. Ася не хочет помочь, нет? А что так? Нет, мам, нет. Ты все перепутала. Она уже отнюдь не маленькая». Такое безобразие от любимого сына... Объяснялось, конечно, исключительно новым вмешательством невестки, и на некоторое время просьбы по Асиным надам поутихли. Правда, помощью Марины пользоваться не перестали. И по Асиным женихам, и по закупке кормов для кошки и собаки, и по всяким мелочам ей звонили постоянно. А вот теперь оказывается, что нехорошая она и плохая, и жаждет судьбинушку сестрички-младшей сломать. Марине захотелось уехать в гостиницу, но тут Ася подхватилась и, заслышав шум машины, умчалась встречать жениха. «Марина, будь умницей, не портни кому настроение», — строго велела ей бабушка. «Никита сын наших старых знакомых еще по Петрозаводску. Умнейший парень, на осеньку не надышится. Это просто прекрасная пара. И не надо тут все твои выверты аудиторские, он не мошенник». «Да, обойдемся без твоих нравоучений», — хмуро протянул дед, покосившись на старшую внучку. «Это правильный, нормальный мужик». «Очень рада. И за Асю, и за вас». Нейтрально хмыкнула Марина, остро пожалев, что вообще на дачу приехала. Одно хорошо, что в гостинице остановилась, а не в квартире у бабушки и деда. Впрочем, она старалась у них и не жить. Первое впечатление о Никите Марина составила стремительно. Стоило ему только шагнуть через порог, снисходительно поддерживая Асю за локоток. «Рыб какой-то скандинавский. Что у них там это такое проживает? Треска?» Марина представила тресковую физиономию вместо лица Никиты и осознала, что хорошее настроение отважно поднимает голову, по которой недавно прошлась вся дружная семейка. «Ну ладно, ладно. Ничего противного в нем нет. Так и в треске тоже нет. Может, мне тресковые рожи вообще нравятся?» Строго говоря, назвать жениха младшей сестры скандинавским рыбом Марина некоторые основания все-таки имела. «Высоченный, белобрысый», с голубыми бледными глазами и почти белыми ресницами, которые, как ни странно, выглядели более заметными, чем у Аси. а скандинавах он явно чем-то напоминал. А на мысль о рыбе наводила высокомерно снисходительное выражение физиономии, которое иногда бывает даже у жаберных, уже возлежащих на прилавках. «Асенька, познакомь меня со своей старшей сестрой», скомандовал Никита невесте, поздоровавшись с хозяевами дома. «Слышал, вы аудитом занимаетесь?» «Мне всегда казалось, что это не женская работа». чего же?» — вежливо поинтересовалась Марина. «Расчеты, проверки, ответственность. Я бы не хотел, чтобы Ася работала аудитором». Он свысока улыбнулся невесте. «Значит, мне повезло, что я не Ася. Моя работа мне очень нравится», — скромно ответила Марина. «Но, разумеется, чем-то же надо заниматься одинокой женщине», — кивнул Никита. «Вот интересно». Он отдает себе отчет, что он восхитительно бестактен. Живенько заинтересовалась Марина. Или просто ляпает, что ему в голову приходит. Хитрец с целями или самовлюбленный дурак? Общество за столом внимало Никитинам разглагольствования. Ася млела. Даже обычный молчаливый дед позволил себе поучаствовать в разговорах. А жених снисходил, улыбался, дружелюбно беседуя, и каким-то образом создавал ощущение гения, решившего пообщаться с простыми смертными. Темы были самыми разнообразными. От истории до политики, от бизнеса и до ведения хозяйства. И на любую тему Никита имел что сказать, явно предполагая, что его мнение является основополагающим и самым весомым. Особенно Никита любил высказываться о роли женщины в семье, активно продвигая теорию о том, что женщина должна быть естественной, заниматься домом, детьми, но не запускать себя, а работать, делая карьеру. Интересно. «Как он себе это представляет?» Развлекалась про себя язва Марина. «Вот приходит такая вся из себя, такая натуральная женщина на работу. На руках грудничок висит, второй за мамину юбку держится. Причем юбка такая, естественно, длинная в пол, желательно не маркая в мелкий цветочек. Да, так вот, приходит она и давай урок вести, карьеру делать. Или уколы больным делать, или у станка трудиться. А что? Наши-то предки в поле работали. О, точно!» Про поле угадала, уже выдал довод. Марина в беседе участия практически не принимала. Слушала, наблюдала, почти придавила ледяное бешенство, непроизвольно возникшее, когда Никита вальяжно перебил ее деда и, как жаба в лужу, плюхнул свое бесценное видение проблемы. «И кто же тут у нас имеется? Академик? Доктор наук? Великий специалист?» «Да, точно. Это ж призвание такое. Спецзнай по всем вопросам». Какая зая! Нет, ну это же послушать любодорого. Он и про аудит своё бесценное мнение имеет. А по профессии рыбонька наша, кстати, кто? А, ну конечно! Менеджер по продажам. И как я не догадалась-то сразу? Ой, дайте, дайте мне эту рыбку на прокат. Я его отвезу к академику Вяземскому и полюбуюсь, как он, и говорю, Вадимовичу лекцию по химии прочтёт. Вы со мной согласны? В этот момент уточнял Никита у Марины. Он только что выразил свое видение в отсутствии необходимости аудиторских проверок и был абсолютно уверен в солидарности Асиной сестрицы со своим мнением. «Никому это не нужно, только лишняя трата денег». «Нет, конечно, не согласна. Боюсь, вы не очень владеете информацией по этому вопросу». Равнодушно ответила Марина, наблюдая, как толстая кошка-матрешка активно лопает колбасу, которую ей переправляет Никита. «И кошку колбасой не кормите». «Марина» гневно одернула ее бабушка. «Что ты такое говоришь?» «А что?» – безмятежно уточнила старшая внучка. «Матрешка сырокопченую колбасу обожает, но ее потом тошнит. Если ты думаешь, что она в этот раз поведет себя как-то иначе, то ошибаешься». «Марина!» Дед строго свел брови и тут же страдальчески сморщился. Разумеется, кошка повела себя именно так, как Марина и сказала. Пока Ася проявляла хозяйственное рвение под одобрительным взглядом Никиты, убирала содеянное матрешкой, пока дед и бабуля скрещивали гневные взгляды над головой Марины, обещая последний скорый скандал, она решила, что пора и честь знать. Тут я уже все увидела. Приехал мальчик, залюбленный родителями до нельзя, до полного отрыва от реальности, с полной уверенностью в том, что он венец творения и прав всегда и во всем. И вот такое наивное дитятко вляпалось в... Где он там работает? А, оптовая торговля оборудованием для пищевой промышленности. Естественно, никто его директором фирмы не поставил, и даже место зама не дали, злые люди. Посадили страдать простым менеджером. А куда же ему девать его глубинную уверенность в том, что он самый-самый? Правильно. Завести себе правильную во всех отношениях жену, чтобы она и слушала, и выслушанная кушала, и по дому шуршала, и карьеру продвигала, чтобы, значит, ему не скучно было. Вот чудик-то. Одна радость от него — кошек любит и собаками не брезгует. Правда, уехать просто так она не сумела, потому что Никита внезапно поднял вопрос будущей Асиной смены работы. — Асенька, ну какая же ты учительница? — мягко заметил любящий и заботливый жених. — Ты же так резко реагируешь на любой внешний раздражитель. Марина, вы со мной согласны? Марина едва успела изобразить на лице сладкую улыбку и выдала. «Боюсь, что и по этому вопросу наши мнения различаются. Видите ли, все познается в сравнении, и в нашей семье считают, что это я резко реагирую на внешние раздражители. Впрочем, на внутренние тоже. Я никакие раздражители не люблю, поэтому их устраняю, часто физически. Так что по сравнению со мной, Асенька горлица кроткая и сизокрылая». Никита, решив, что она шутит, снисходительно посмеялся, но Марина перебила его смешок. Я же долго занималась рукопашным боем, так что просто роняю раздражители и прохожу. Иногда, если этот раздражитель вызвал сильную реакцию, прохожу несколько раз. Куда? глупо спросил Никита. В разных направлениях, но строго по раздражителю, вежливо пояснила Марина, которой созерцание этой трясковой физиономии уже несколько поднадоело. Она шустро собрала со стола посуду, перебазировала ее на кухню и, сочтя, что в застолье она уже достаточно поучаствовала, распрощалась с семейством и гостем. Причем все без исключения оставшиеся явно вздохнули с облегчением. В половину дороги Марина развлекалась, вспоминая, как этот рыбень пытался сообразить, всерьез она говорит или шутит, а потом приуныла. «Вот же дурында, Ася! Она же реально собирается замуж за этого барана и слушать меня не станет». «Как же? Я ж собираюсь заесть ее жизнь молодую. Это же надо такую ерунду выдумать. И что мне делать? Хотя вопрос даже не в этом, а в том, надо ли мне вообще что-то делать. При всей своей неумности Никита этот самый, по-моему, не мошенник. Ну, пусть я даже сумею ее отговорить. Но ведь она же будет считать, что я ее лишила любимого. Может, это и полезно? Станцевать на граблях, самой получить полбу, сделать какие-то выводы или их не делать вовсе?» «Короче, она уже взрослая, вот пусть сама и разбирается». Марина обдумала последнюю фразу и ощутила некое спокойное удовлетворение, которое приходило к ней, когда решение было верным. «Ну вот, теперь можно спокойно ехать в гостиницу». Стоило только об этом подумать, как ей позвонили бабушка, которая выступала с передовой линии атаки, и дед, выдававший реплики на периферии. «Как ты могла? Что ты там несла? Не смей влезать в их отношения, слышишь? Если у тебя самой всё безнадёжно, не порть жизнь нашей малышке. Никита — прекрасный парень, его даже матрёшка приняла, а ты не кормите колбасой!» «Часовню тоже я разрушила?» — хладнокровно уточнила Марина. «И кошку не вытащила бы, если бы меня там не было?» «Да кошка в людях разбирается отлично. Они чуют!» «Бабуль, вот только давай не будем мифологию разводить, ладно?» Кошки — это просто кошки. Да, у некоторых бывают аналитические качества, но далеко не у всех. Ту же матрешку я отняла у алкашей, к которым она сама пришла, помнишь? А еще вспомни, сколько ты сама видела, читала, знаешь истории о том, что кошки попадали в беду, когда сами подходили к нехорошим людям. И не надо им приписывать чуть ли не мистические качества. Да, иной раз они чувствуют агрессию, злость, но если этого нет, то считать, что они великие спецы по оттенкам людской натуры — «По-моему, немного неверно. Они не пророки». Марина старалась увести бабулю от опасной черты, за которой начиналась полноценная ссора. Но ей это не удалось. «Умная слишком!» — ряфкнул выведенный из себя дед и повторил мерзкое слово, которым сегодня уже припечатывал старшую внучку. «Вековуха! Не лезь, Кась и Никите!» И не собиралась. Только потом на помощь не зовите и не кричите, что всё плохо, что Ася у мужа загнал на работу с грудным ребёнком самосовершенствоваться и что как ей жить она не знает», — не выдержала Марина. «Вот уж без тебя разберёмся», — отрезала бабушка. «И не каркай». Поздний вечер в любом другом месте был бы полон ночной темноты, но только не тут. Марина остановила машину около озера, мрачно осмотрела светлое небо и шмыгнула носом. «Да что ж я реву-то последнее время так часто, а?» «Наверное, потому что задевают близкие или те, которых я близкими считала». Звонок смартфона заставил Марину подозрительно покоситься на экран. «Что? Меня еще недостаточно стерли в порошок и рассказали, какая я плохая и нехорошая? О, это и не бабуля дедуля Асюля». Марина приняла вызов и первый раз за этот вечер улыбнулась от души, услышав «Марин, привет!»